Глава 51 Я будто ожила, встрепенулась в тот момент, когда увидела Олу. Как же я была ей рада! Несмотря на поджатые полные губы, привычный хмурый взгляд, мне показалось, что она тоже немножко рада. Я даже обняла ее, хоть та и стояла истуканом. Кто знает, может, ее никто не обнимал, и она просто не понимает моих глупых чувств. Теперь все будет иначе. Я поняла это в тот момент, когда увидела его, когда, наконец, трудом узнала в непривычной одежде, с под капюшон волосами. В тот момент я не могла ни о чем думать. Меня охватил такой животный страх, что я была рада любой помощи и любому спасению. Даже бросаясь ему на грудь, я все еще не верила, что воображение не подводит меня». Но когда его руки обхватили меня, я почувствовала себя защищенной. И до одури боялась, что он меня отпустит. Я больше не хочу. Довольно иллюзией. Как помнится, назвал меня однажды полукровка красивой безделушкой. Вот кем я теперь буду. Пусть так. Я сейчас отчетливо поняла одно. Надо знать свое место. Осознавать его, каким бы оно ни было, принять его. Тогда придет спокойствие. Тогда отступят страхи, всегда чужая. О да, я часто думала об этом еще дома на Норбане. Это теперь я понимала, что родилась высокородной имперкой. Но тогда считала себя полукровкой и почти ненавидела свою имперскую половину. Почти. Остальные ненавидели ее просто, без условностей или оговорок. За это же ненавидели мою мать, Элью, искренне считая, что она должна была избавиться от такого ребенка. Кто же знал? С положением рабыни я тоже не могла смириться. Упорно мнила себя чем-то иным, бунтовала, как могла. Жила в постоянном страхе, делала глупости. Я больше не хочу бояться. Осознанное взвешенное смирение – это путь к спокойствию. Я не хочу звезд с неба, не хочу несбыточного. Хочу лишь немного покоя и тепла, которое могла бы назвать своим. Пусть так, пусть здесь, пусть с ним. Теперь я путалась в своих оценках. То, что считала прежде непреложным злом, внезапно повернулось другой стороной, будто реверсом монеты, которую я никогда не переворачивала. Я будто с удивлением обнаружила, что у монеты вообще есть реверс. Какие бы чувства не раздирали меня, знаю лишь одно, что я никогда не смогла бы принять, если бы на его месте оказался Ларис. Ола сказала, что полукровки в этом доме нет, просто нет. Нанят другой управляющий, которого я не видела. Это известие так обрадовало, что стало легче дышать. Даже покои, в которые меня поселили, заиграли по-другому. Это явно господские комнаты с множеством красивых вещей. Я не понимала одного. Зачем он опять хочет вырядить меня тем, кем я не являюсь? Я даже просила Олу не называть меня госпожой, но та лишь упрямо покачала головой. Она делала, как велели, и я это тоже понимала. Ола вошла и привычно уставила себе под ноги. «Господин просил зайти вас к нему». Я поднялась из кресла у окна. «Зайти? Попросил?» «Так и сказал? Попроси?» Девочка кивнула. «Зачем?» Она пожала огромными плечами, привычно скривила дугой пухлые губы. «Ты проводишь меня?» Она кивнула. Я мельком посмотрелась в зеркало, поправила платье. Без полукровки все это выглядело странно, но одновременно стало гораздо легче дышать, будто убрали оба, стягивающие горло. И в устах Олы приказ не приобретал той зловещей невыносимой окраски, какую умудрялся всему придать Ларис. Хоть я и недоумевала, что понадобилось теперь дво, учитывая, что не было никаких особых приготовлений. Странный визит. Если только он не припас мне в подарок очередную голову. Например, омерзительной хозяйки борделя. Пожалуй, я была бы рада такому подарку. Дворец великого сенатора казался мне исполинским. Прежний всплывал теперь в памяти игрушечным кукольным домиком. несметной высоты своды, опирающиеся на тонкие полупрозрачные колонны. Молочно-белые, местами розоватые или с сиреневым оттенком. Над головой своды прорезали вереницы круглых окон, забранных цветным узорным стеклом бросающим на белый мраморный пол яркие размазанные блики. Я смотрела по сторонам и начинала чувствовать головокружение от этого безграничного и бесконечного мелькания камня и света. Только опустив голову, увидела, что мы идем будто по невидимой движущейся дорожке, ускоряющей наше продвижение. Я чувствовала себя в огромном пространстве крохотной песчинкой, брошенной в пустой таз. Мы поднялись на лифте, вышли на третьем уровне и прошли относительно узкой галереей. Встали у автоматической двери, украшенной искусственной резьбой. Я заметила следы демонтажа и поняла, что с дверей сковырнули герб «Октуса». Но вы, видимо, еще попросту не изготовили. Она нажала на полочку ключа. «Я буду ждать вас здесь». Я растерянно кивнула и вошла, даже не успев поразмыслить или испугаться. Дево сидел за маленьким столиком у огромного панорамного окна, открывающего с высоты невероятный вид на дворцовый сад, залитый солнцем, на городские высотки, щетинившиеся вдали. Он был полностью одет и причесан, разве что не накинул мантию. Дево поставил кофейную чашку и поднялся. «Здравствуй, Эмма. Мне стало неловко. Кем он меня сейчас считает? Я старалась не опускать голову. Здравствуй. Выпьешь со мной кофе?» Я сглотнула и кивнула. «Да, если ты так хочешь». Он указал мне на стул напротив и вернулся на место. Тут же подскочил раб, подал чашку, налил кофе и поставил на стол вазочку со сладостями. Я обхватила горячую чашку ладонями и опустила голову, не понимая, что должна сказать. Но, кажется, что-то надо сказать. Я сглотнула, посмотрела ему в лицо. «Спасибо. Кажется, я так этого и не сказала». Он сосредоточенно покручивал свою чашку, наконец покачал головой. Ты не должна это говорить. Если бы я смог договориться с Теннеллом, но я не смог. Я знаю, он успел немного пооткровенничать. Деву насторожился. О чем? Я усмехнулась. Пустяки, он просто пытался постоянно себя оправдать. Деву отпил залпом полчашки. Та девушка, Норбанка, кажется, твоя подруга. Я замерла, боясь услышать что-то невыносимое. Может, в этой суматохе Лора пострадала? Или о самом плохом думать не хотелось, но пальцы затряслись. Я сжала кулаки, спрятала их под столом в мерцающих складках пышной юбки. Что с ней? С ней все хорошо. Я просто подумал, что ты захочешь это узнать. Торн забрал ее и пообещал отправить на Норман. Я, не стесняясь, выдохнула. Как же это хорошо! Я очень рада. Она будет счастлива. Ложь. Она зачахнет бесторно. Но потаскует и оправится, зато будет свободна и будет дома. Ты загрустила? Я покачала головой, чтобы скрыть смущение, отхлебнула кофе, обжигая язык. Нет, я рада. Ты тоже хочешь вернуться на Норман? Я отставила чашку и опустила голову. Не хотелось ни лгать, ни делиться сокровенной правдой. Я просто боялась думать о таком возвращении. Теперь я считала это невозможным. Дэйва пристально смотрел на меня. Я почти физически чувствовала его обжигающий взгляд. Внезапно он поднялся, молча вышел в одну из боковых дверей, оставив меня в одиночестве. Я с недоумением слушала, как затихал стук его каблуков. Пила кофе, смотрела в окно. У этого окна можно просиживать сутками» с раскинувшимся внизу садом, изучая восхитительную панораму города с непрекращающимся движением транспорта. Сидя посреди пустыни, такое просто невозможно вообразить. У меня не хватает никакой фантазии. Интересно, как там, в самой гуще высоток, каково жить в этом царстве камня, стекла и металла, этажей на двухсотом, постоянно видеть перед окном снующие корветы, закупаться в плавучих магазинах. Звук торопливых шагов прервал мои мысли. Дево остановился у столика, положил передо мной пластину формуляра. «Взгляни». Я растерялась, не сразу нащупала сенсор, рубка нажала. Пластина обрисовалась оранжевой полосой, проступили мелкие черные буквы. «Что это?» «Прочти». Я уставилась в текст, но так разволновалась, что просто не могла читать. Буквы плясали перед глазами, слова рассыпались. Смысл не достигал разума, титулы, формальности. Я отложила формуляр, покачала головой. Я не понимаю. его написал надо мной, как строгий учитель, надвитающим в облаках учеником, отчего стало неловко. Этот документ волей императора Пирама Третьего возвращает тебе свободу и имя. Это амнистия, Эмма. Амнистия? Я чувствовала себя невероятной дурой. Я все еще ничего не понимала. Я активирую этот документ, и ты станешь свободной. вольной вернуться на Норбан или куда угодно. Я слушала и просто не верила своим ушам. Он дает мне свободу. Вот так просто? При одном условии. Вот тут все начало вставать на свои места. При каком? Я вся сжалась и скомкала пальцами юбку. Дево ответил не сразу. Молча стоял, опираясь рукой на столешницу. Я видела, как напряжены его пальцы. Ты проведешь со мной ночь. Я невольно нахмурилась. И это все его условие? Всего лишь глупая формальность? Это все? Он кивнул. Но не как с господином. Как с любимым мужчиной. И заглянул в мое растерянное лицо, добавляя. Ты можешь не отвечать вот так сразу. Ты можешь подумать. «Столько времени, сколько тебе нужно!» Мне мучительно хотелось задать один вопрос, который буквально сам срывался с губ. «А что будет, если я не приму это предложение?» Но вдруг подумала, что я не хочу знать ответ. «Он уже не важен. Я согласна».